Обыск дал мало интересного. Стопку писем на английском языке, видно от захаровских родственников, Фондорин наскоро просмотрел, но читать не стал. Обращал внимание только на числа. Что-то записал в блокнот, но вслух ничего не сказал. Отличился агент Сысуев. Нашел в кабинете под диваном еще один клочок, побольше первого, но с надписью еще менее вразумительной. Брожение корпоративной чести и сочувствие к старому ТОВ это не невнятица коллежского советника почему-то очень заинтересовала. С вниманием отнесся он к револьверу системы «Кольт», обнаруженному в ящике письменного стола. Револьвер был заряжен, причем совсем недавно. На барабане и рукоятке просматривались следы свежей смазки. «Что ж Захаров его с собой-то не взял?» – удивился Лялин. «Забыл, что ли? Или нарочно оставил? А почему?» Муся опозорилась. Поначалу, невзирая на слякоть, довольно прытко ринулась по запаху, но здесь из-за ограды вылетел здоровенный лохматый кобелина и залаял так свирепо, что Муся присела на задние лапы, попятилась назад и стронуть ее с места после этого оказалось невозможно. Кобеля сторож обратно на цепь посадил, но из Муси уже весь кураж ушел. Нюхастые собаки нервные, у них все на настроении. — Кто из них кто? — спросил Фондорин, показывая в окно на служителей. Лялин стал докладывать. «Толстый фуражки фуражке, смотритель, живет за пределами кладбища, к работе полицейского морга касательства не имеет. Вчера ушел в половине шестого, а пришел утром, за четверть часа до вашего прибытия. Длинный чехоточный ассистент Захарова, фамилия его Грумов, тоже недавно прибыл из дома. С опущенной головой сторож, остальные двое рабочие. Могилы роют, ограду чинят, мусор выносят и прочее. Сторож и рабочие живут здесь же, при кладбище, и могли что-то слышать». Но подробного допроса мы не производили, не было велено». Со служителями коллежский советник беседовал сам. Вызвал в дом, первым делом показал кольт. «Узнаете?» Ассистент Грумов и сторож Пахоменко показали. Лялин карандашом записывал в протоколе, что револьвер им знаком. Видели его или точно такой же у доктора. А могильщик Кульков добавил, что вблизи револьвер не видал, но зато в прошлый месяц ходил смотреть, как доктор палит по грачам. И очень у него исправно выходило. Как не стрельнет, так от грачей только перья летят. Минувшей ночью три выстрела, произведенных губернским секретарем Тюльпановым, слышали сторож Пахоменко и рабочий Хрюкин. Кульков спал пьяный от шума не проснулся. Слышавшие стрельбу сказали, что выходить наружу забоялись. Мало ли кто шалит по ночному времени. Да и криков о помощи вроде не слыхать было. Вскоре после этого Хрюкин снова уснул, а Пахоменко бодрствовал. По его словам, в скорости после пальбы громко хлопнула дверь, и кто-то быстро прошел к воротам. «Что, прислушивались?» — спросил сторожа Фондорин. «А як же?» — ответил тот. «Полили Да и погано я сплю по ночам. Думы разные в голову лезут. До самого Светочка все ворочался. Кажите, пан генерал, неужто хлопчик ты молоденький и вправду представился Такой востреглазенький был и к простым лудынам ласков. Про коллежского советника было известно, что с нижестоящими он всегда вежлив и мягок. Однако нынче Лялин его прямо не узнал. На трогательные слова сторожа чиновник ничего не ответил. Да и к ночным думам Похоменки ни малейшего интереса не проявил. Резко отвернулся, бросил свидетелям через плечо. «Идите, с кладбища никому не отлучаться, можете понадобиться. А вы, Грумов, извольте остаться». Ну и ну, словно подменили человека. Испуганно захлопавшего глазами ассистента андорин спросил. «Чем занимался Захаров вчера вечером?» «И поподробнее». Грумов виновато развел руками. «Могу знать, Егор Вильямович вчера были очень не в духе. Все ругались, а после обеда велели мне домой уходить. Я и ушел. Даже не попрощались. Он в кабинете у себя заперся». «После обеда это в котором часу?» «В четвертом-с». «В четвертом-с», — повторил коллегский советник, почему-то покачал головой и, по видимости, утратил чахоточному ассистенту всякий интерес. «Идите!» Лялин подошел к калерскому советнику, деликатно покашлял. «Я тут словесный портрет Захарова набросал. Не угодно ли посмотреть?» Даже не глянул, подмененный Фондорин, на превосходно выполненное описание. Отмахнулся. Довольно обидно было наблюдать такое неуважение к служебному рвению. «Все», — резко сказал чиновник, — «больше никого допрашивать не нужно». Вы, Лялин, отправляйтесь в больницу у Толимой и Печали, что в Лефортове, и доставьте ко мне на Тверскую милосердного брата Стенича. А Сысуев пусть едет на Якиманскую набережную и привезет фабриканта Бурылина. Срочно!» ну как же насчет словесного портрета Захарова?» спросил Лялин, дрогнув голосом. «Ведь я чай в розыск объявлять будем?» «Не будем», — рассеянно ответил Фондорин, оставив бывалого агента в полном недоумении и быстро зашагал к своему чудесному экипажу. В кабинете на Тверской коллежского советника дожидался Ведищев. «Последний день», — строго сказал Долгоруковский серый кардинал вместо приветствия. «Надо сыскать англичанца этого полоумного. Сыскать и честь по чести доложить. Иначе сами знаете». «А вы-то, Фрол Григорьевич, откуда про Захарова знаете?» Не особенно, впрочем, удивившись, спросил Фондорин. «Ведищев все, что на Москве происходит, знает». Надо было тогда и вас в список подозреваемых включить. Вы ведь его сиятельству в банки ставите и даже кровь отворяете. Стало быть, занятие медициной для вас не вновь. Шутка, однако, была произнесена голосом тусклым, и видно было, что думает чиновник о чем-то совсем ином. «Анисий-то, — вздохнул Ведищев. «Вот уж беда так беда. Толковый он был, недомерок. По всему должен был высоко взлететь». — Шли бы вы к себе, — Фрол Григорьевич сказал на это коллежский советник, явно не расположенный сегодня предаваться чувствительности. камердинер обиженно насупил сивые брови и перешел на официальный тон. — Мне, ваше высокоблагородие, велено передать, что граф-министр нынче утром отбыли в Питер в сильном неудовольствии и перед отъездом очень грозились, а также велено выяснить, — Скоро ли следствию конец? — Скоро. Передайте его сиятельству, что мне осталось провести два допроса, получить одну телеграфную депешу и совершить небольшую вылазку. — И раз, Петрович, Христом Богом, к завтраму то управитесь, — моляще спросил Ведищев, — пропадем же все. На вопрос Фондорин ответить не успел, потому что в дверь постучали, и дежурный адъютант доложил. — Доставлены задержанные из тени Чебурылин. Содержатся в разных комнатах, как велено. «Сначала стенича», — приказал офицеру чиновник, а камердинеру показал подбородком в сторону выхода. «Вот и первый допрос. Все, фрол Григорьевич, подите, некогда». Старик покладисто кивнул плешивой башкой и заковылял к выходу. В дверях столкнулся с диковатого вида человеком. Потлатым, дерганым, худющим. Однако пялиться на него не стал. Спора зашаркал войлочными подошвами по коридору, свернул за угол, открыл ключом кладовку. Кладовка оказалась непростая, а с неприметной дверкой в самом дальнем углу. Дверка тоже отпиралась особенным ключиком. За дверкой обнаружился стенной шкаф. Фрол Григорьевич втиснулся туда, сел на стул, на котором лежала покойная подушечка, бесшумно сдвинул заслонку в стене, и вдруг через стекло сделалась видна вся внутренность секретного кабинета. Послышался слегка приглушенный голос Эраста Петровича. Благодарю. Пока придется посидеть в участке. Для вашей же безопасности. камердинер насыпил очки с толстыми стеклами и прильнул к потайному отверстию. Но увидел лишь спину выходящего. Допрос называется. Трех минут не прошло. Ведищев скептически крякнул и стал ждать, что будет дальше. — Давайте Бурылина, — повелел Фондорин адъютанту. Пошел татаристый, мордатый, с нахальничими разбойничьими глазами. Не дожидаясь приглашения, уселся на стул, забросил ногу на ногу, закачал богатой тростью с золотым набалдашником. Сразу видать миллиончика Что, опять требуху смотреть повезете? — весело спросил миллиончик Только меня этим не проймешь. У меня шкура толстая. — А да кто сейчас вышел-то? — не Ивань Костенич. Ишь, рожу отворотил, будто мало ему от Бурылина перепало. Он ведь в Европы на мои катался. При мне приживалом состоял. Жалел я его, бесчастного. А он мне же в душу наплевал. Сбежал от меня из Англии. Забрязговал мной грязненьким. Чистенького жития возжелал. допускай его, пропащий человек. Одно слово. Психический. Цигарку задымить позволите? Все вопросы миллионщика остались без ответа. А вместо этого Фондорин задал свой вопрос. Ведь вовсе непонятный. У вас на встрече однокашников длинноволосый был обтрепанный. Кто таков? Ну, Брылин вопрос понял и ответил охотно. Филька Розен. Его вместе со мной и с Теничем с медицинского турнули. За особое отличия по части безнравственности. Служит приемщиком в ломбарде. Пьет, конечно. Где его найти? А нигде не найдете. Я ему перед тем, как вы пожаловали, с дуру пятьсот рублей отвалил. Разнюнился по старой памяти. Теперь пока до копейки не пропьет, не объявится. Может, в каком московском кабаке гуляет, а может, и в Питере, или в Нижнем. Такой уж субъект. Это известие почему-то до чрезвычайности расстроило Фондорина. Он даже вскочил из-за стола, вынул из кармана зеленые шарики на ниточке сунул обратно. Мордат наблюдал за странным поведением чиновника с любопытством. Достал толстую сигару, закурил. Пепел нахальная морда сыпал на ковер. Однако с расспросами не лез. Ждал. Скажите, почему вас, Стенича и Розена, выгнали с факультета, а Захарова только перевели на патологоанатомическое отделение после изрядного промежутка, спросил Фондорин. Так это кто сколько на беда курил? Бурылин ухмыльнулся. Сотского, самого забубенного из нас, вовсе в арестант изобрели. Жалко курилку. С выдумкой был, хоть и бестия. «Меня-то тоже грозились, но ничего, деньга выручила!» Подмигнул шальным глазом, пыхнул сигарным дымом. «Курсисточкам, веселым подружкам нашим, тоже влетело! За одну только принадлежность к женскому полу! В Сибирь под присмотр полиции поехали!» Одна морфинистка и стала, другая замуж за попа вышла. «Я справлялся!» — миллионщик хохотнул. «А Захарка англичанин тогда ничем особенно не отличился!» Вот и обошлось малой карой. Присутствовал и не пресек. Так и в приказе было. Фондорин щелкнул пальцами, будто получил радостную долгожданную весточку. И хотел спросить что-то еще, но Бурылин его сбил. Достал из кармана какую-то вчетверо сложенную бумажку. «Чудно, что вы про Захарова спросили. Я нынче утром от него диковинную записку получил. Аккурат перед тем, как ваши псы меня забирать приехали». Мальчонка уличный принес. Вот, почитайте». Фрол Григорьевич весь изогнулся, носом в стекло вплющился, да что толку издали не прочесть. Только по всему видно было, что бумажка наиважнеющая, и Раст Петрович к ней так и прилип. «Денег, конечно, дам. Не жалко», — сказал миллиончик «Только не было у меня с ним никакой особенной старой дружбы. Это он для сантименту. И потом, что за мелодрама?» не поминай брат лихом что он натворил плутон наш подружек давишних что в морге на столах лежали окоромил бурылин запрокинул голову и расхохотался очень довольный шуткой Фондорин все разглядывал записку отошел к окну поднял листок повыше и фрол григорьевич увидел неровные расползающиеся в и в кость строчки да на корябана так что еле прочтешь пробосил миллионщик, глядя, куда бы деть куренную сигару. Будто в карете писано или с большого перепоя. Так и не нашел. Хотел кинуть на пол, но не решился. Воровато глянул в спину калежскому советнику, завернул обкурок в платок и сунул в карман. То-то. «Идите, Бурелин, — не оборачиваясь, — сказал Эраст Петрович. — До завтра побудете под охраной». Этому известию миллионщик ужасно огорчился. «Хватит!» Уж покормил одну ночь ваших полицейских клопов. Лютые они у вас, голодные. Так и накинулись на тело православное. Фондорин, не слушая, нажал на кнопку звонка. Вошел жандармский офицер. Потянул богатого человека к выходу. — А Захарка как же? — крикнул Бурылин уже из-за двери. — Он ведь за деньгами зайдет. — Не ваша забота, — сказал Раст Петрович. А у офицера спросил. Ответ из министерства на мой запрос поступил. — Так точно? «Давайте». Жандарм принес какую-то депешу и снова исчез в коридоре. Депеша произвела на чиновника удивительное воздействие. Прочтя, он кинул бумагу на стол и вдруг учудил несколько раз подряд, очень быстро хлопнул в ладоши. Да так громко, что фрол Григорьевич от неожиданности ударился лбом об стекло, а в дверь разом сунулись жандарм, адъютант и секретарь. «Ничего, господа», — успокоил их Фондорин. «Это такое японское упражнение для концентрирования мыслей. «Идите!» А дальше и вовсе чудеса пошли. Когда за подчиненными затворилась дверь, Ираст Петрович вдруг стал раздеваться. Оставшись в одном нижнем белье, достал из-под стола саквояж, которого Ведищев ранее не приметил. Из саквояжа извлек сверток. В свертке одежда, узкие полосатые брюки со штрипками, дешевая бумажная манишка, малиновая жилетка, желтый клетчатый пиджачок. Преобразился коллежский советник, солидный человек, в непристойного хлюста, как и по вечерам подле гулящих девок крутятся. Встал у зеркала, аккурат воршине перед Фрол Григорьевичем, расчесал черные волосы на прямой пробор, густо смазал бриллиантином, седину на висках замазал, тонкие усики подкрутил кверху и навострил в две стрелки. «Богемским воском», — догадался Фрол Григорьевич точно так же закреплявший знаменитые бакенбарды князя Владимира Андреевича, что парлинами крыльями торчали. Потом Фондорин вставил что-то в рот, оскалился блеснул золотой фиксой. Еще немножко построил рожи и, кажется, остался своей внешностью совершенно доволен. Из саквояжа ряженый вынул небольшое портмоне, раскрыл и увидел ведищев что портмоне оказывается непростое. Внутри вороненый ствол малого калибра и барабанчик на манер револьверного. фандорин вставил в барабанчик пять патронов, щелкнул крышкой и проверил пальцем упругость замочка. Надо думать, пополнявшего роль спускового крючка. «Чего только не удумаю для погибели человека покачал головой коммердинер. «И куда же-то ты, Раст Петрович, этаким фертом собрался?» Словно услыхав вопрос... Фондорин обернулся к зеркалу, лихо набекрень надел бобровую шапку и развязно подмигнув сказал вполголоса: Вы уж, Фрол Григорьевич, поставьте за меня на всенощной свечку. Без Божьей помощи мне сегодня не обойтись.